20 апреля. Воскресенье. Место, где Стас оставлял машину перед тем, как в последний раз приехать домой, Артемий определил быстрее, чем ожидал. На видео мелькнула вывеска торгового центра, недалеко от которого стояла его машина. Артемий еще раз просмотрел последний путь Рининого брата, оделся и поехал проверить свои догадки на месте. Он не ошибся. Машина Стаса стояла в переулке за углом торгового центра. Он даже нашел примерное место, где Стас приткнул свое транспортное средство. На регистраторе справа виднелась кирпичная стена жилого дома, рядом с ней заснеженный газон. Сейчас снега на нем уже не было. Из земли торчали хилые стволы недавно посаженных деревьев. Стас провел здесь около часа. Артемий дошел до торгового центра, заглянул внутрь. На первом этаже располагался супермаркет. На втором судя по схеме, «Добрая сотня каких-то бутиков». На второй этаж он подниматься не стал. Вышел на улицу и позвонил Рине. Утром четвертого Стас был в Сокольниках. Доложил он, радуясь, что слышит ее голос. Он поехал туда из дома. Оставил машину недалеко от метро. Час отсутствовал и снова вернулся домой. Либо в кафе с кем-то встретился, либо заходил к кому-то домой. Не по магазинам же он час болтался» а я не смогла дорогу восстановить. Грустно пожаловалась она. Попыталась, но не смогла. «Ничего», — улыбнулся Артемий. «У тебя для этого есть я. Давай встретимся». «Сегодня не смогу», — отказалась она. Больше говорить было не о чем, и Артемий просто помолчал, держа трубку у уха. «Алло, Артемий», — позвала Рина. «Я по тебе скучаю», — признался он. «Пока». Ему показалось, что она улыбнулась. «Пока». Попрощался он. Этот район он знал плохо. Посмотрел в сторону переулка, в котором оставил машину, и зачем-то снова вернулся в торговый центр. Потоптался у схемы. Поднялся на второй этаж. Выпил в расположенном там кафе кофе. Народу в торговом центре было мало, и он пожалел хозяев бутиков, которые не пользуются спросом. Вернувшись к машине, он немного посидел, держась за руль, подумал и поехал к родителям. Он давно у них не был. Слабо понадеялся столкнуться в подъезде с Риной, но никого не встретил. «Ты бы позвонил!» — обрадовалась и заворчала мама. «Я бы приготовила что-нибудь вкусненькое». «У тебя все вкусненькое!» — улыбаясь, заметил папа. Родители по нему скучали, это было заметно. «Больше, чем он по ним». «Я сыт», — сказал Артемий. «Что у вас нового?» «Что у нас может быть нового?» — мама пожала плечами. «Вчера встретила Марину. Держится она мужественно, но выглядит... почернела вся». «Слава Богу, что у них есть Рина», — добавил папа. «Чаю хочешь? Мама вчера испекла пирог». «Давай», — решил Артемий. Мама включила чайник и снова заговорила о Рининых родителях. «Петру хорошо. Он на работу ходит. А Марина целыми днями одна. У меня сердце начинает болеть, когда я о ней думаю». Несколько лет назад родители сделали ремонт. Кухня стала совсем другой, не такой, как в его детстве. И Артемий до сих пор не мог к ней привыкнуть. «У них есть Рина», — попытался успокоить маму папа. Стас и Ирина разными выросли. Мама достала чашки, заварила чай. Чай родители пили настоящий, рассыпной. Стасик приветливый был, отзывчивый, веселый. Артемий Стаса приветливым бы не назвал, отзывчивым тем более. Старый друг любил позлорадствовать и над чужими неприятностями обычно весело смеялся. Когда те, у кого неприятности, его не видят, конечно. Когда видят, он вполне искренне выражал сочувствие. Пару лет назад один из их дворовых приятелей, поскользнувшись в зимнем дворе, сломал ногу. Удивительно было то, что парень много лет занимался фигурным катанием и даже имел какой-то разряд. Не то чтобы Артемий сильно опечалился, узнав про несчастный случай, но то, как веселился Стас, даже не слишком чувствительного Артемия шокировало. «Арина у них какая-то суровая». Вроде бы и улыбается, но как-то без желания, неискренне. Разговор Артемию он нравится перестал. Мы все неискренне улыбаемся, фыркнул папа. Ты с верхней соседкой сюсюкаешь, а когда она на нас протекла, какими только словами ее не ругала? Я же не в глаза ее ругала. Что мне радоваться, когда угол весь в потеках? Конечно, я возмущалась. Рина не суровая. Подвигая к себе чашку, сказал Артемий. «Она замечательная». Он пробыл у родителей почти до вечера. Когда уходил опять в подъезде, никого не встретил. 21 апреля. Понедельник. Запланированного на выходные Лада не сделала. Даже в магазин не сходила. В субботу вечером Егор довез ее до подъезда. Ласково попрощался и исчез. В воскресенье она проснулась в отличном настроении, и как дура стала его ждать, боясь уйти из дома даже на полчаса. К вечеру настроение в конец испортилось, и идти в магазин стала лень. Завтракать пришлось единственным оставшимся яйцом. Лада сварила его в мешочек. За прошедший день было стыдно, и она старалась его не вспоминать. Она умница и почти красавица, и больше никогда в жизни не позволит себе глупо ждать полузнакомого мужика». На работе сегодня было спокойно. Виталий, заглянув в лабораторию, задал пару вопросов. Лада отчиталась. Вместе с девочками из секретариата сходила пообедать. Когда рабочий день подходил к концу, снова заглянул Виталий. Это удивило. К новой работе она только приступила. Требовать результатов было рано. Виталий потоптался у ее стола. Заглянул в монитор. Вид у него был уставший. Лада неожиданно заметила, что в русых волосах поблескивает седина. «Ничего странного, ему сорок. У неё к его годам тоже появится седина. Только она будет её закрашивать». С Риной разговаривала. Виталий сел на соседний стул. «Как там? Ничего нового». «Ничего». Покачала головой Лада. «То есть я не разговаривала». Она помялась и неожиданно поделилась – Я пыталась поговорить с девушкой, которая была на Кипре со Стасом. «Злата тебе не рассказывала?» Егор исчез, и кроме как с Виталием, поделиться было не с кем. «Нет», — удивился Виталий. Я пыталась поговорить с той девушкой, но она сказала, что никакого Стаса не знает. Но это была точно она. Я ее сфоткала, и Злата подтвердила. «Подожди!» Он потряс головой. «Ты имеешь в виду девушку Галу?» «Ну да». Она сказала, что не знает никакого Стаса, а сама перепугалась, когда меня увидела. То есть, когда я с ней про Стаса заговорила. «Как ты ее разыскала?» Начальник всегда был дотошным. Злата сказала, что Гала работает в художественной школе. Та находится в центре. На самом деле это не школа, Академия искусств. Найти было нетрудно. «Интересно». Протянул Виталий. Вряд ли все это было ему интересно. Вид у него был отрешенный. Больше начальник вопросов не задал и ушел. Лада опять занялась новой программой. Когда оторвалась от экрана, рабочий день уже закончился. Дойдя до метро, она купила мороженое, съела его, сев на лавочку у фонтана. Тот еще не работал. По его сухому дну ходил малыш лет двух. По сравнению с выходными заметно потеплела. Если завтра будет так же, она вместо ветровки наденет плащ и новый блейзер из плащевой ткани. Блейзер ей шел. Она выглядела в нем преуспевающей деловой дамой. Лада выбросила обертку от мороженого, вместе с толпой вошла в метро. Доехав до своей станции, отправилась в супермаркет. Когда подходила к подъезду, опять стало грустно, и она снова. Как весь вчерашний день себя поругала. Ей нечего грустить. У нее все отлично. Егор ждал, стоя на лифтовой площадке. Лада посмотрела на него и молча шагнула к двери. Он, торопливо, как заботливый муж, взял из ее руки сумку с продуктами. Лада отперла дверь и выхватила свою сумку назад. Ты сердишься? Он заглянул ей в глаза. Да. Серьезно сказала Лада почему она не ответила не говорит же ему что она весь вчерашний день его ждала а он не пришел Запиши мой телефон вздохнул егор без связи плохо она не пошевелилась тогда егор ее обнял и шепнул в ухо Запиши мой телефон если я тебе понадоблюсь позвонишь и я сразу приеду хорошо лада поставила тяжелую сумку на пол завтра попробуем поговорить с художницей сегодня она не работала поедешь со мной или я один поеду вздохнула лада пойдем в ресторан не хочу устала почему- то в его присутствии ее постоянно тянуло капризничать ну тогда отдыхай только телефон запиши или ей показалось или глаза у него сегодня были не только насмешливые но и ласковые или продиктуй свой, я запишу». Он достал телефон, вбил в электронную память цифры, которые она продиктовала. Нажал на вызов, дождался раздавшегося из ее сумки ответного звонка. «Завтра созвонимся. Отдыхай». Он улыбнулся и закрыл за собой дверь. Лада отнесла сумку с продуктами на кухню. Ей не хотелось отдыхать. Ей хотелось, чтобы он не уходил». Позвонить Рине хотелось весь день, но сделал это Артемий, только когда после работы сел в машину. «Риночка, давай встретимся!» — попросил он, услышав тихий голос. «Я по тебе соскучился». «Мы же только недавно виделись». Ему показалось, что она улыбнулась. «Ну и что? Я все время хочу тебя видеть. Мне нужно дождаться папу. Не хочу оставлять маму одно». «Хорошо». Я приеду и буду ждать во дворе, когда придет твой папа. Артемий, мы же не дети. Кажется, она опять улыбнулась. Мы вышли из того возраста, когда можно ждать во дворе. А если не дети, приезжай ко мне. Я буду дома через час. И буду тебя ждать. Приезжай, Рина. Хорошо. Не сразу согласилась она. Он так обрадовался что, выезжая со стоянки, принялся насвистывать, как когда-то в детстве. Мама утверждала, что он умудряется перебирать любую мелодию, и, повзрослев, Артемий старался недостаток музыкальных способностей не демонстрировать. Он успел зайти в магазин за вином, заказал ужин с доставкой на дом и потом терпеливо ждал звонка в дверь. Взял книжку, но прочитанное в голове не укладывалось, И он ходил по квартире, останавливаясь у окна. Вечер был теплый, ясный. Во дворе с Тайкой стояли подростки с самокатами. Когда он в очередной раз подошел к окну, подростков уже не было. Уехали. Когда дверной звонок прозвенел, сердце радостно дернулось. Артемий распахнул дверь, прижал Рину к себе и уткнулся носом в короткие завитки. Она ласково высвободилась, посмотрела на него снизу вверх. «Я тебя очень ждал», — прошептал он. Она улыбнулась, провела рукой по его щеке. Артемий поцеловал ее пальцы. «Ты на чем приехала? На машине?» «На такси». Она огляделась, прошла в комнату. «Отлично!» — обрадовался он. «Будем пить вино и есть стейки. Я их сейчас в микроволновке подогрею». Она не ответила, посмотрела на него внимательно и грустно он не стал больше ничего говорить. Он стал целовать лицо, и шею, и розовое ушко с маленькой сережкой. Она была тихая и ласковая, и на свете не было женщины желаннее и прекраснее. «Выходи за меня замуж», — прижимая ее к плечу, шепнул Арсений через час. «Мы же договорились, что я подумаю», — улыбнулась она. Ему не было видно, что она улыбается, по голосу догадался». «Я не знала, что бывают такие мужчины, как ты». Она погладила его за ухом. «Какие?» «Такие чудесные». «Таких, как я, больше нет», — пошутил он. «Я единственный». «Да». Она от него отодвинулась, легла на подушку. Похоже, что так. Артемий приподнял голову, чтобы ее видеть. «Знаешь, Стас хотел жениться на Ладе. Не только я хотела». «Он тоже. Он всегда был избалован женским вниманием, а Лада его чарам не поддавалась. Я думаю, он сам с собой поспорил, что добьется своего. Стас был упорный, в этом ему не откажешь». «Лада мне сказала, что вино он собирался пить с ней», — вспомнил Артемий. «Я не исключаю, что отравить хотели ее. «Ему не хотелось говорить о Ладе. Ему хотелось смотреть в черные глаза». Ты не представляешь, как я хочу, чтобы все это разъяснилось. Рина на секунду закрыла глаза. Представляю, посочувствовал он. Пойдем ужинать. Она покачала головой. Поеду. Поздно уже. Артемий проводил ее до такси, вернулся в квартиру, поставил тарелку со стейком в микроволновку, И неожиданно понял, что мысль о Ладе не дает ему покоя. Звонить в одиннадцатом часу было не принято, но он позвонил. Да, Артемий! Она звонку удивилась. Привет, вздохнул он. У тебя все нормально? Спасибо, нормально. Кажется, он ее развеселил. Ну и ладно. Слушай, вероятность, что хотели отравить тебя, существует, понимаешь? Думаю, что ты ошибаешься, но за заботу спасибо. Позвони, если заметишь что-нибудь странное. Предложил он единственное, что мог предложить. Спасибо. Пока. Сказал Артемий. Пока. Вежливо попрощалась она. Вероятность, что хотели отравить ее, была минимальной. Но мысль о том, что девчонке угрожает опасность, мешала чувствовать себя абсолютно счастливым. Стейк Артемий. Съел без аппетита. 22 апреля. Вторник. Разозлился Виталий еще вечером. «Какого чёрта ты мне не сказала, что ладка разыскивает Галу?» Переодеваясь, поинтересовался он. «Что ты ко мне цепляешься?» – взвизгнула Злата. «Откуда я знаю, что тебе интересно, что неинтересно? Я тебе начинаю про подруг рассказывать, ты даже не слушаешь». «А теперь я у тебя виновата!» «Да не виновата ты!» «Опешил Виталий. Я что, тебя обвиняю?» «Обвиняешь. Начинаешь претензии предъявлять прямо с порога. Даже не поинтересовался, как у меня день прошел. «Я знаю, как он у тебя прошел. Злиться он начал в этот момент. «Не знала, куда себя деть от безделья!» «Ты меня попрекаешь куском хлеба!» Ужаснулась жена, почему-то перейдя на шепот. «Клиническая дура!» – устало подумал Виталий. «Можно подумать, что ты меня роскошью окружил, а я ничего не делаю!» Окружить ее роскошью ему не хватало финансов. А что целыми днями ничего не делает – истинная правда. «Злата, что на тебя нашло?» – как можно спокойнее спросил он то ты ментов на ровном месте боишься, то скрываешь, что Лада начала подружкой Стаса интересоваться. «Я не скрываю». «Вот что». Виталий прошел на кухню и сел за стол. «Подавай ужин и молчи». «Если она скажет еще хоть слово, пойду ужинать в ресторан», — решил он. Каким-то образом Злата угадывала, когда его терпение на исходе. Больше рта не раскрыла, а когда они потушили свет, ласково к нему прижалась. Но от злости он избавиться не сумел. С ней заснул и с ней проснулся. Злата и это почувствовала, когда он уходил на работу. Простилась с ним ласково, даже заискивающе. Нужно почаще на нее рявкать. На улице потеплело. Он порадовался, что вместо ветровки надел джинсовую куртку. Виталий сел за руль и неожиданно почувствовал, что от вчерашнего разговора с Ладой отключиться не может. Ничего глупее, чем уподобиться дурочке, которая возомнила себя следователем, придумать было невозможно. Но он снял руки с руля и достал телефон. Когда она ответила, в трубке слышался шум. Значит, едет в метро. Где находится школа, в которой работает Гала? Быстро спросил он. Она объяснила, не задав ни одного ненужного вопроса. Только добавила, что Гала сегодня должна работать. И на самом деле она Галина Николаевна Перфильева. Я немного задержусь, предупредил он. Можно было не предупреждать, он не обязан перед ней отчитываться. Он давно ни перед кем не отчитывался, даже перед начальством. То ему цену знала и отчетов не требовала. Он подъехал удачно в самом начале одиннадцатого, когда школа только открылась. Девушка-администратор вопросительно на него посмотрела. Рядом топтался сонный пожилой охранник. «Мне нужна Галина Николаевна Перфильева», — улыбнулся Виталий администратору. «Ресницы у девки были сантиметров полтора. Таких в природе не бывает». «Пожалуй, администраторша еще глупее его жены», У златы не ходить с фальшивыми ресницами, мозгов хватало. Девка похлопала ресницами, потянулась к телефону на столике, но звонить не стала. Из коридора выглянула Гала. На улице он бы прошел мимо, а сейчас не узнать ее не мог. Это была она, подружка Стаса. Только без летнего загара и легкой веселой улыбки, с которой она летом смотрела на Стаса. Они со златой тогда отметили, Что девка в своего спутника влюблена до смерти. Гала перепугалась, когда его увидела. Она побледнела и сжала кулачки, но тут же взяла себя в руки и хрипло сказала: Проходите, здравствуйте. Он прошел по коридору, глядя ей в спину. Черные волосы были собраны в хвост. Тот был не хуже, чем у Златы, а жена волосами не без оснований гордилась. Все остальное сравнению не подлежало. Девка была тощенькая, невзрачная. Даже странно, что Стас выбрал такую для летней поездки. Мог бы и получше найти. Вообще-то он и летом отметил, что девушка красотой не блещет. Впрочем, он тогда так разозлился, увидев знакомых, что ему даже красавица могла показаться дурнушкой. К тому же вкусы у всех разные. Гала открыла одну из выходящих в коридор дверей. Виталий вошел в небольшой класс. У стен стояли Мольберты. Гала приблизилась к окну, прислонилась к подоконнику. На нем стояли горшки с орхидеями. Она старалась не встречаться с ним глазами, смотрела куда-то в сторону. Скрываешь поездку? участливо спросил Виталий. Девку было жалко. У нее дрогнули губы. Она затравленно на него посмотрела и обреченно кивнула. Не бойся, я тебя не выдам, пообещал он. Она обхватила себя руками, как будто сильно мерзла. Мужа боишься. Он посмотрел на ее пальцы. На правом, безымянном, было обручальное кольцо. Она опять кивнула. Что ты ему сказала, мужу, что ездила с подругой? С сестрой, выдавила она, я тебя не выдам, не бойся, повторил он. Девушка, которая в субботу приходила, больше не придет. Он подумал. «А если придет, ее тоже не бойся, она не выдаст». «Ты знала, что Стас умер?» На этот раз кивок был почти незаметный. Прочитала в соцсетях. «В Москве вы перестали встречаться?» догадался Виталий. Она криво пожала плечами. «Почему?» В коридоре раздались голоса, стихли. «Боялась мужа?» «Стас не хотел», прошептала она. Я ему стала не нужна, когда мы в Москву вернулись. Я думала, у нас все серьезно. Когда ты его в последний раз видела? Зимой еще. Я приехала, ждала его на лестнице, а он разозлился и сразу меня выставил. В глазах у нее появились слезы. Возьми себя в руки, ободряюще прошептал Виталий. И ничего не бойся, менты вряд ли к тебе придут. «Продиктуй свой телефон. У меня могут возникнуть вопросы. И мой запиши». Его номер она записала на клочке бумаги. В память телефона вносить побоялась. Либо муж у нее настоящий тиран, либо она слегка спятила от собственных страхов. Подробностями того, как умер Стас, она не поинтересовалась. «У меня урок через 10 минут». Виталий вышел из школы и поехал на работу.